Глава шестая. Москва. Вернулся домой, а няня говорит. — Павел, там вам с радио звонили, я записала телефон и имя записка на холодильнике. Ублагодарил ее и пошел смотреть. Так, Латышева. Неужто уже хочет новую передачу записать? Ну да, времени уже прилично пролетело, набрал ее. — Павел! — явно обрадовалась она. Я хотела извиниться, что не сообщила о времени выхода передач. — Получается, что они все вышли уже? — спросил я. Да, все верно, три дня назад последняя вышла, но у меня есть уважительная причина. Я в больнице лежала, не могла с вами связаться. А на работе человек, что меня заменял, просто не знал, что нужно сделать. Расстроился немного. Вовсе не за то, что мне не сообщили про выступление конечно. Так и так не планировал их слушать. Правда, помню, что вроде хотел там проверить, вырежут ли кусок из передачи про Японию, в котором я про японскую экономику говорю в положительных тонах. Но все равно вряд ли бы собрался это сделать, что-нибудь да помешало бы, так что неважно. Расстрелился за Латышеву. Такая молодая девчонка чем-то, похоже, серьезным болеет, раз так надолго закатали в больницу. И расспрашивать невежливо, чем именно. А почему серьезное что-то, так я сам догадался. Было бы что-то пустяковое, типа ногу сломала, сама бы уже сказала. «Но сейчас вы уже в порядке?» — только и спросил у нее. «Да, спасибо. Сегодня уже вышла на работу. Руководство просило вас поблагодарить, кстати. Передачу прочели, пришлась очень кстати. Мы ее дали как раз к новости о разрыве дипотношений с этой страной. Рад, что пришла с ложкой к обеду», — улыбнулся я. «И я бы хотел о новых записях договориться. Думал я недолго, как раз кучу всего прочитал». «Пару дней назад было подписано совместное коммюнике об обмене дипломатическими представительствами между СССР и Ирландией», — сказал я. «Можем на тему отношений с Ирландией и ее прошлого передачу сделать?» «Только на тему прошлого обязательно, потому как особых отношений в современности у нас и нет». «Хорошо, я предложу руководству», — покладисто сказала Латышева. «А что еще?» — Давайте я во второй теме освещу перспективы гидроэнергетики в целом для СССР. — Очень хорошо, — обрадовалась Александра. — Тогда я, как согласую тему, сразу вас и наберу. — Хорошо? — договорились. На этом и закончили разговор. Калининград. Дорогу, которую они прибыли инспектировать, осмотрели довольно быстро. Не такая уж она и большая, всего 18 километров длиной. Однако до отъезда в Москву оставалось еще два дня, и принимающая сторона постаралась организовать для гостей развлекательные мероприятия. Ахмада с его группой уже свозили посмотреть один из наиболее уцелевших фортов. Правда, он был наполовину затоплен водой, так что далеко вглубь пройти не удалось. Затем их отвели в научно-исследовательский институт, который занимался вопросами планирования дорожного строительства и познакомились с местным руководством. Но больше всего Ахмада заинтересовало само здание института, расположенное на проспекте Мира. Оно имело квадратную форму, а в середине находился небольшой внутренний дворик размером примерно 25 на 25 метров, накрытый прозрачной крышей. В этом дворике был разбит настоящий парк. Там росли деревья высотой около 10 метров, Были проложены дорожки, имелся ручеек и небольшой бассейн, в который вода стекала из небольшого фонтана. Самым забавным моментом стал огромный пушистый кот, который важно вышагивал рядом с делегацией, привлекая к себе внимание. — Это наша местная достопримечательность! — рассмеялся сопровождавший их Клим Владимир Федорович. — Кажется, он совершенно искренне считает себя хозяином этого парка. Директор института, улыбнувшись, продолжил. Я бы не сказал, что сфера его владения ограничивается только парком, хотя он часто там появляется. У него появилась привычка каждый день по два раза утром и вечером обходить все этажи. При этом нельзя сказать, что он голодный или попрошайничает. Мы выделили ему пайку и кормим дважды в день на первом этаже. Просто создается впечатление, что он осматривает свои владения проверяя, все ли в порядке. «Забавный зверь!» — согласился Ахмат и почесал кота, который принял ласку с царственной невозмутимостью. После этого они вышли из института и отправились в ресторан. «У нас в целом интересный город», — продолжил их добровольный гид. «Знаете, за последние 10 лет его население выросло почти на сто тысяч человек». «Нет, не знал», — удивился Ахмат. Это же какие сумасшедшие темпы строительства нужно поддерживать? Да, вы абсолютно правы, но партия считает необходимым как можно лучше освоить этот важный для Советского Союза регион. Не зря наши солдаты и офицеры проливали здесь кровь, сражаясь с гитлеровцами. А какой у вас тут климат? Если не говорить об экономическом и политическом значении региона, спросил Ахмат, дожди, наверное, постоянно идут. — Что вы, дождей не так уж и много. В той же соседней Белоруссии их гораздо больше. Погода у нас гораздо лучше, чем в Ленинграде, например. Москва, квартира Ивлевых. Рассчитал, когда примерно по времени приедет Галия и в окно посматривал, ожидая ее возвращения. Правильно расчет сделал. Приехал именно в том диапазоне, что я и ожидал припарковалась неподалеку от подъезда на свободном месте и пошла домой. Предупредил няню, что она может домой уже собираться, хозяйка возвращается, да и пошел ее встречать на лестничную площадку. Галия вышла из лифта и очень обрадовалась, что я прямо на площадке ее встречаю. Ну да. Из таких вот небольших, казалось бы, знаков внимания и складываются прочные семейные отношения. Когда ты точно знаешь, что человек тебя ждал настолько, что у окна стоял, посматривая, когда ты вернешься, а потом не поленился выйти еще и встретить к лифту, то и жизнь становится приятнее. И понимаешь, что любовь тебе у него точно есть. А вот когда к двери не хотят подойти, когда ты пришел, не желая отрываться от телевизора, тоже все становится ясно поцеловались прямо на площадке и зашли в квартиру. «Ну что?» «Помогла твоему председателю та информация, которую ты в субботу собирала на итальянской выставке?» — спросил я жену. «Да, благодарил меня сегодня. Правда, не меня конкретно, а Морозову вызвал по-другому делу и через нее передал благодарность. «Хорошо бы еще и в виде премии», — вздохнул я, вспоминая свою прошлую жизнь. Сколько таких благодарностей на словах мне выпадало, а вот деньгами отмечали значительно реже. Правда, зато я стал лучше в жизни ориентироваться. Понял, что полно людей на высоких и средних постах, которые ни во что не ставят своих подчиненных. Стараются они, не стараются, им абсолютно все равно, они лишней копеечки, не готовы им выделить за усердие и старание. Причем даже не своей лично, а государственной или фирмы частной. «Ты прям как Моя Морозова сейчас говоришь», — рассмеялась Галия, почти слово в слово. «Вот умная у тебя руководительница, опытная», — сказал я жене. «Держись ее, и все у тебя будет хорошо на работе». «Да мы уже в прочной связке», — махнула рукой Галия. «Она только и мечтает, что Белоусова вдруг уйдет, и мы сможем вместе работать. Она меня заместителем обещала сделать». — На то, что она куда-то уйдет, можешь не рассчитывать, — усмехнулся я, — уж больно место хорошее, хлебное. Хоть и несчастно, но все же можно выезжать в импортные командировки, так что Белоусовой твоей подруге очень завидуют и она ни за что не откажется от этой позиции по собственной воле. — Ну, это-то да, — согласилась Грия. — Грустно. — Значит, придется нам и дальше с ней мучиться. Знаешь, как противно каждое слово взвешивать, прежде чем сказать в ее присутствии? «Не хочется гадать, как оно против тебя обернется, если не подумавши скажешь что-то». «Зато ты получаешь ценный опыт, что нечего болтать налево и направо в присутствии других людей», — пожал я плечами. «Старайся так и относиться к жизни. Любые трудности имеют какой-то свой позитив для тебя. Если именно так думать и найти этот самый позитив, то и легче с этими трудностями будет». «Ладно, ладно», — замахала на меня руками Галия, — «хватит, пока меня на сегодня жизни учить? Меня сегодня весь день Морозова жизни учила, а ты продолжаешь». «Ладно, так ладно», — улыбнулся я, и мы перешли на другие темы. Приятно пообщались полчасика, а затем я стал уже на самбо собираться. Приехал на тренировку специально, пораньше, на случай, если Мишка пораньше подъедет, чтобы с ним отдельно переговорить». Повезло, он действительно приехал заранее, и я его сразу отвел в сторону. — Ты как, уже с Костей Брагиным пересекся или с его женой? — спросил я его. — Ага, днем поговорили, — сказал он. — Они мне дозвонились до вахтера общежития, и на вахте записку оставили с просьбой позвонить на их телефон. Я как пришел с учебы, так сразу пошел к автомату и набрал их. — Ну, тогда ты -то расклад знаешь, да? Что Женька больше не верит Карине и полна энтузиазма вывести ее на чистую воду. «И вообще, мне Карину эту твою бывшую откровенно жаль. Женька, наш как бульдог. Если вцепится, то именно в шею и будет потихоньку перебирать складки кожи, пока не придушит. И ничем ее от жертвы не отогнать. Как она на тебя с злилась, не разобравшись, так она теперь на Карину эту злится. Не девушка, стихийное бедствие какое-то. И мало ей, уверяю тебе не покажется». «Ну, раз ты так ее характеризуешь, что многое становится ясным. А то она сказала мне, что Карина согласилась извиниться, я просто ей не поверил», — покачал головой Мишка. «Это же такая гордячка. Все время нас держала задранной кверху, даже не понимая, как мне это могло пару месяцев назад так нравиться». «А это нормально», — махнул я рукой. «Влюбленность, гормоны, все такое. Идеализируешь человека из-за влюбленности» и сам ему придумываешь положительные черты характера. — Так и что ты говоришь, что Карина согласилась извиниться? Настолько ее уже Женька к стене приперла, за ним всего справилась. — Да, — кивнул он, — сказала мне, что пригрозила ей, что устроит комсомольское собрание и приведет туда всех, и меня, и Марата, и Аишу, и Наташу. Вот якобы она после этого дрогнула, согласилась прийти на выходных и извиниться перед всеми нами за свои наглые сплетни. «Вот оно даже как!» — удивился я. «А мне они еще об этом не успели сообщить». «Впрочем, все правильно. Должны были именно тебе сообщить. Твое же дело, а не мое. Значит, вы к нам в гости вместе с Наташей придете, правильно я понял?» «Ну, я с ней еще не успел поговорить после разговора с Женькой Брагиной», — ответил Миша. «Но думаю, что да. Она не откажется, если ничего неожиданного не случится». «Ну и если у нее ничего не запланировано на эти выходные?» «Ну и прекрасно», — сказал я, хлопнув его по плечу, «и мы пошли к остальным». Там как раз Диана с Фердаусом тоже нарисовались. Посмотрел на диану вздохнул. Очень хотел с ней поговорить по поводу моих подозрений в адрес Андреянова в воскресенье в деревне, но как я не пытался ее отдельно отловить от Фердауса, так ни разу не получилось это сделать». Да еще и создалось у меня впечатление, что Диана словно бы целенаправленно меня избегает. Ну что же, не удивлюсь, если так. Учитывая, сколько она уже на КГБ работает, чего-то должна была нахвататься. Вполне может быть, что мой взгляд слишком красноречиво показывает, о чем бы я хотел с ней переговорить наедине. Вот она, чуя это и понимая, что ей этот разговор вряд ли понравится и избегает меня». Когда тренировка закончилась, я точно понял, что Диана меня избегает. Она прилипла к Фердаусу как приклеенная, все время держала его под локоток, когда мы разговаривали. И так они вместе уехали. Вот же проныра, — подумал я. Ну ладно, раз уже понедельник, и она все еще на свободе, значит, Андреянов жив остался после их общения. Приехал домой, выхожу из машины, тут ко мне Иван подходит с пачкой сигарет в руке. Покурить, видимо, вышел во двор ну как ходишь в обычный рабочий ритм спросил я его что а да конечно вхожу ответил он пока пару недель точно посижу сиднем на своем рабочем месте потом может быть удастся в крым съездить сейчас закинул удочку у коллег которые там работают в крыму еще столько всего не найдено даже страшно представить почему же страшно спросил я значит кто то Кто все это найдет, получит большое признание в археологическом сообществе. Почему бы этим человеком не стать тебе? Тем более сейчас же погода получше, не такая жара, как летом была». «Тоже верно», — согласился он. «Был он откровенно не в настроении. Но о причинах я не спрашивал, опасался, что он заведет разговор про Ксюшу. «Ну уж нет, это точно не та тема, где я готов его выслушивать и давать ему советы». Не стал долго задерживаться у подъезда, тем более пассивное курение никогда меня не радовало. Пожелал ему хорошего вечера, да и отправился к художникам. Прилично, уже времени прошло с того дня, как я у них картину купил. Может быть, уже и рама готова. Елена Яковлевна открыла дверь на мой звонок почти сразу и мгновенно расцвела в улыбке. Сразу понял, что в глазок она не смотрела. Времена такие спокойные, что не боится ничего, сразу на звонок открывает. А ведь тут у нее своих и чужих работ столько, что если все их вынести и не спеша продавать, хватит на несколько кооперативных квартир в Москве. Хотел было пожурить ее за это, но махнул мысленно рукой. Силу возраста не будет она на этом моем замечании больше нескольких секунд концентрироваться. Она с радостью к двери идет» надеясь на общение с хорошим человеком, пришедшим в гости. И бояться гостей она органически не готова. — Павел, — радостно сказала она, — а мы как раз с Михаилом Андреевичем чаек поставили. Посидим, почаёмничаем? Охотно согласился. Тут и Михаил Андреевич с кухни подошёл. Тоже моему появлению обрадовался. В нашлись пряники с мёдом. Это была не та гадость, что появилась в девяностых от которых изжога было даже у здорового человека потом, а настоящие пряники с медом. Они мне рассказали о своих новостях, снова ездили на пленэры, каждый на свой, и сразу после чая повели меня показывать свои новые работы. Красиво, конечно, все было, но в этот раз ничего так в сердце не запало, чтобы рука сразу за кошельком потянулась, как в прошлый раз. Зато сразу после показа новых картин Михаил Андреевич с жестом фокусника вытащил из-за шкафа ту мою купленную в прошлый раз картину с девушкой у воды. «Читьё у вас, Павел, феноменальное! Как раз сегодня в готовом виде принесли!» — радостно сказал он, указывая на раму. «Нравится?» «Да. Рама может украсить картину. Состаренное дерево очень по своей фактуре подошло к картине». Заверил его, что очень нравится. Затем, заметив, что время позднее, поспешил откланяться. Отпустили меня только после обещания вернуться обратно в скорости вместе с Галией. Охотно пообещал, зная, что Галия тоже уже по художникам соскучилась. Предварительно на среду договорились. Утром во вторник побегал с Тузиком, проводил Галию на работу и решил, раз с самого утра свободен, к Эмме заехать, проведать, как они устроились. Понял недавно с удивлением, что последние недели так много всего делал, что они пролетели совсем незаметно, и я прилично времени о ней и ее родственниках ничего не слышал, а ведь обещал помогать по приезду. Обещал — надо выполнять. Не ссылаясь мысленно на то, что если прижмет, сами позвонят. Могут позвонить, а могут и сами свои проблемы пытаться расхлебать. Эмма — девушка стеснительная. Заехал в булочную, прикупил сдоба разные детей побаловать. Дверь на стук открыла Эмма. «Ой, Паша, привет!» — радостно поприветствовала меня она. «Заходи!» Прошел в комнату, осматриваясь с интересом. «Да, видно, что уже обустроились немного. Вроде не сильно вещей добавилось, а комната стала уютной. Чувствуется женская рука сразу». Клара Васильевна на кухоньке хлопочет, судя по запаху, супчик гороховый варит, дед на кровати лежит. Дети на своей кровати оба сидят, им лист фанеры положили, на нем играют самозабвенно в солдатиков. На меня даже особого внимания не обратили. Эмма, судя по бумагам, разложенным на столе и на полу вокруг, что-то пишет. Передал Эмме сдобу. Дети тут же заинтересованно начали поглядывать в нашу сторону. «Сейчас я быстренько бумаги приберу, чай пить будем», — засуетилась семма «Помог ей бумаги аккуратно сложить?» «Работаешь над чем-то», — поинтересовался, присмотревшись к записям. «Да, поручили материал сделать про чемпионат по волейболу между воинскими частями в Москве», — начала рассказывать Эмма. «Материалов много дали, готовлю вот. Может, сможешь глянуть хоть одним глазком, что-нибудь посоветовать?» «Ну, зачем одним?» — улыбнулся в ответ. — Могу и двумя посмотреть. — Спасибо, — расцвела Эмма. — А то первое поручение дали. До этого не тревожили, давали обустроиться. Не хотелось бы в грязь лицом ударить. Тем более они так серьезно к этому чемпионату относятся, переживают. — Уверен, что все у тебя там со статьей в порядке, — подбодрил Эмму. — Пишешь ты прекрасно, но гляну обязательно. В этом вопросе еще одно мнение никогда лишним не бывает. Заварили чай и сели дружно за стол. Ради такого случая дети на время солдатиков оставили. Тоже устоит против свежей выпечки. Расспросил, как у них продвигаются дела с поиском садика для младшего. «Пока толком не успели ничего», — нахмурила Семма. «Пока обустроились немного, пап, выклись. Надо уже искать, конечно, но с чего начать, ума не приложу». «Дело непростое», — кивнул я. «Если бы обычный садик, проблем бы не было. Договориться всегда можно» а вот специализировано это сложнее. Я думаю, надо у знающих людей поспрашивать для начала. Попробуй у профессора, который тебе помогал с упражнениями для речи поинтересоваться. Может, хотя бы объяснить, с чего начинать. Подозреваю, что сначала медкомиссию пройти надо будет, чтобы официальный диагноз подтвердить, а потом уже договариваться с конкретными учреждениями. Это хорошая мысль. Как я сама о ней не подумала, — закивала Эмма. — Ты мне тогда расскажи сразу, как что-то конкретное узнаешь. Меня пока в командировку посылать не будут. Две недели дали на обустройство, правда, одна неделя уже прошла, — немного озадачилась Эмма. — Да, конечно, сразу сообщу, — кивнул я. — А помощницы искали уже? Может, помочь с этим вопросом? — Не нужно, Паша, сами найдем, — махнула рукой Клара Васильевна. «Пока справляемся. Мы решили, что когда определимся, где в Москве постоянно жить будем, тогда уже и помощницу найдем. Сейчас без толку. Договорюсь с кем-нибудь, а потом съедем отсюда. И снова искать нового человека. Ездить далеко никто не захочет, ведь». «Ну, в принципе, логично», — согласился я. «А есть новости по домам вашим. Как там продажа продвигается?» «Пока не очень», — поджала губа Эмма. «Но времени еще немного совсем прошло». Дядя Герман сразу телеграмму отобьет, если новости появятся. Хочется, конечно, поскорее, чтобы уже переехать и не волноваться, что во временном жилье все живем. Но тут уж как сложится. Поговорили еще немного про их планы и про работу Эммы с военными. Ты побольше инициативы проявляй, — учил я ему. Надо показать генералу, что не ошибся он в тебе, правильно, выбрал. Пока что они по отношению к тебе очень хорошо себя показывают. И общежитие выделили для всех, и от командировок отсрочку дали. Это очень серьезный аванс. Надо показать, что ценишь его и правильно ко всему относишься. — А как показать? — немного озадачилась Эмма. Я и сама уже думала про это, но пока в голову ничего не пришло. — Ну, тебя же взяли в первую очередь как журналиста, чтобы статьи разные интересные про армию писала. — Вот и предложи им варианты статей на разные темы. Бери конкретные воинские части и предлагай делать репортажи про них. Да вот для начала хотя бы предложи сделать статью про воинскую часть на Лосином острове. Я там командира знаю, стрелять туда езжу регулярно. Смогу познакомить вас и подсказать, что и как. Из Москвы ехать никуда не надо. И он, более чем уверен, скромничать не будет и обрадуется твоему появлению». «Здорово», — одобрила Эмма, тут же взяв блокнот и ручку и начав делать пометки. «Так и сделаю». А дальше уже можешь искать какие-то интересные факты и инициативы про другие воинские части и ездить на места. Кстати, как тебе идея, когда поедешь в Святославлю по поводу продажи дома, заедь в Славкину часть. Там и командир прекрасный, и заместитель его, очень душевные люди. И Слава там уже столько прослужил, что и сам что-то интересное подскажет, про что написать стоит. Ну и что касается других возможных инициатив. Про новшества всякие в армии можно писать, про знаменитых людей, которые родине служат, про подвиги. Тем интересных на самом деле уйма стоит только немного поразмыслить. Практически каждая военная часть имеет свою историю. Некоторые еще с гражданской войны, иногда и орденами награждены. Спрашивай про это, интересуйся, используй в статьях. Спрашивай про офицеров, что служат сейчас, про солдат. Мало ли там какой-то герой имеется. Да хотя бы и в мирное время детей на пожаре спас. Включишь историю про него в репортаж, и он сразу живым станет, заиграет в глазах читателей. И начальству твоему видно будет, что ты с душой к командировке отнеслась. Не просто так съездила сжатые сух основные факты описать. Знаешь, в результате этой поездки про эту часть почти столько же, сколько и ее командир. Обязательно займусь сегодня же, — закивала Эмма с горящими глазами. Идея про Святославль ее явно захватила. И впечатление хорошее сможет произвести, и со Славкой повидается, если идея со Святославской воинской частью выгорит. Накидал ей еще из десяток вариантов для затравки, чтобы было с чего начинать работать. Потом сели смотреть ее наброски статьи про чемпионат. Дал сразу пару советов по структуре и примерам. Пишет Эмма «Хорошо, слог отличный, но вот опыта пока маловато». Не всегда умеет выгодно интересные факты подать. Но это мелочь. Научится быстро. Договорились, что будем первое время обязательно встречаться и ее статьи вместе разбирать и редактировать. Думаю, первые пять-шесть статей проработаем, а дальше уже сама сможешь. Ты быстро схватываешь все. Подбодрила ему Спасибо тебе, Паша, огромное. Ты столько помогаешь. Поблагодарила она, старательно записывая все замечания и рекомендации. Когда спустя полчаса уходил от них, понял, что на душе полегчало. Долг свой выполнил, и все хорошо у них складывается. Освоится Эмма, теперь уже уверен в этом. От былых страхов и сомнений и тени не осталось.